После. Глава вторая. Касс. Просыпаюсь от чьих-то криков по соседству. К людям этажом выше и за стенкой кухни я привыкла, а вот к круглосуточному шуму хостела нет. Однако неимущим выбирать не приходится. Либо спать так, либо на пороге магазина. Так что мне еще повезло. Могло быть намного хуже. Я об этом не забывала. Да и как, если каждый день смотришься в зеркало в ванной? Стыд водой не смыть. Разумеется, я никому ничего не сказала. Уж точно не тыри Достаточно и того, что я сама об этом знаю. По крайней мере, хотя бы вообще поспать удалось. Кошмар, что преследовал меня с детства, последнее время поутих. Но на смену ему пришел другой, с новыми лицами и новыми страхами. И новыми криками в конце. Эта ночь прошла спокойно, но я не наивная дурочка, которая верит, будто все теперь будет хорошо. Я встаю, протискиваюсь мимо телевизора, видеоплеера Терри и его коробок с кассетами, чтобы добраться до окна и отдернуть тонкие шторы. Мой сосед Марк любезно согласился привезти их сюда на своем фургоне вместе с моей одеждой. Остальные мелочи разделили меж собой другие жильцы нашего прежнего дома. Марк отнес чайник и тостер своему знакомому, который только что вышел из тюрьмы и поселился в собственной квартире. «Я чувствую себя одним из тех доноров органов, которые, возможно, потеряли свою жизнь, но по крайней мере смогли помочь другим людям». Не то, чтобы это послужит большим утешением, когда Терри, наконец, выпишется из больницы, но обнаружит, что возвращаться домой ему некуда. Я до сих пор ему не сказала. Как? Лишний раз расстроить брата, когда ему и так нелегко. Мне нужно найти такую работу, чтобы мы вновь могли позволить себе нормальное жилье. Впрочем, за четыре недели я пока не преуспела. Из тех кафе, куда я ходила ни слуху, ни духу. Стикеры с моим номером, наверное, уже отвалились с их холодильников. Это же не настоящие стикеры, так, дешевка с рынка. И раз мне не повезло на собеседованиях, Денис из центра занятости отправляет меня на курсы подготовки к работе. Ведь тот, кто с 16 лет спины не разгибал и вкалывал каждый день, пока месяц назад не потерял место, Конечно же, понятия не имеет, как надо работать. Накидываю халат, беру шампунь и гель для душа и направляюсь в ванную в конце общего коридора. Заперто. Внутри кто-то поёт. К чему я не могу привыкнуть, так именно к этому — не иметь собственной ванной. Возвращаюсь в комнату и сажусь на кровать. Как хорошо, что хотя бы Терриумы ты накормлен. Представить не могла, что стану радоваться тому, что брата держат в психушке. Но, с другой стороны, никогда ещё так паршиво не было. Проходит 10 минут. Я поглядываю на часы, прислушиваясь когда же откроется дверь ванной, и думаю о том мальчике, Финни. Ни дня не проходит, чтобы я о нём не вспомнила. Ни единой ночи. Вспоминаю Терри в том же возрасте, с теми же проблемами, и волнуюсь, что и Финну придётся нелегко. Главным образом я надеюсь, что отец любит мальчика и заботится о нём. Что за Финна есть кому постоять? А защищать его придётся, уж я-то знаю. Когда ванная, наконец, освобождается, времени на душ уже нет. Я просто ополаскиваю лицо, чищу зубы и накидываю на себя какую-то одежду. Автобус тоже опаздывает. На добрые четверть часа. Понимаю, что придётся забегать в последнюю минуту. Последнее, что мне сейчас надо, это чтобы какая-нибудь двадцатилетка отчитывала меня за опоздание. Автобус битком, ужасно душно. Однако все уже привыкли к жаре, и никто не жалуется. Разве что кто-нибудь обмолвится, что растениям в саду не помешал бы дождь. За две остановки до места назначения поток машин такой плотный, что я решаю выйти и дойти пешком. Вся затея — пустая трата времени, о чем ей сказала Денис на прошлой неделе. Но та разразилась обычной чушью, как меня накажут за отказ посещать курсы. Куда еще? Я и так до сих пор расплачиваюсь за увольнение. Но им плевать. При таком расчете не видать мне пособий до самого Рождества. Я опаздываю на пять минут, и мне приходится нажимать кнопку звонка и ждать, пока кто-нибудь меня впустит. Дверь открывает недовольная девушка. «Привет, вы должна быть Карен», говорит она с натянутой улыбкой. «Я Билли Джон», и протягивает руку. Я отвечаю на приветствие, решая не уточнять, не завернула ли я по ошибке на вечеринку в стиле кантри или съемки вестерна. Она не похожа на тех, кто оценит мой юмор». «Мы только начали, но я хотела бы вам напомнить, насколько важно вовремя приходить на все курсы обучения и рабочие программы». Билли Джо продолжает улыбаться. «Пожалуй, я предпочла бы честную взбучку. Я следую за ней в комнату, где за столами с включенными компьютерами сидят еще дюжина человек. Все они выглядят как минимум на 20 лет моложе меня». Билли Джо становится перед большим экраном. «Итак, Карен, присаживайтесь у запасного компьютера», — говорит она, указывая на стол в задней части. «У нас нет времени снова проводить перекличку. Не могли бы вы в двух словах представиться остальным ученикам?» «Всем доброе утро. Можете звать меня бабушка Каз», — говорю я. Пара человек улыбается без особого энтузиазма. Большинство просто продолжает пялиться в мониторы. Билли Джо фальшиво смеется. Отлично. Продолжим с того, на чем остановились. Я говорила о том, как важно произвести яркое первое впечатление и какую роль в этом играет резюме. Сегодня мы обновим ваше резюме и позаботимся о том, чтобы вы подошли к собеседованиям во всеоружии. Последнюю фразу она говорит победно вскинув кулак. Никто не реагирует. А утро явно будет долгим. Полчаса спустя Билли Джо смотрит на мой пустой экран. «Как продвигается дело, Карен?» «Понятия не имею, Билли Джо», — отвечаю я. «В жизни за компьютером не сидела». Она смеется, смотрит на меня. не вдруг понимает, что я не шучу. Кажется, девица приходит в ужас. «А, ясно», — говорит она. «Вам сложно пользоваться клавиатурой?» «Нет, милая, со мной всё в порядке. Просто никогда не могла позволить себе компьютер, а для работы в кафе резюме не требовалось. Там, если умеешь подавать хорошее пиво и жарить приличный омлет с беконом, большего от тебя и не требуется». «Ясно», — повторяет она. «Точно потом посплетничает обо мне с коллегами». Если бы у меня были коллеги, я бы тоже им о ней рассказала. «Что ж, давайте введём логин и начнём». Нажимает несколько клавиш. «Прежде всего укажите образование». «У меня только самое начальное. Но по рисованию была пятёрка, так что можем написать это большими буквами. Ну или цветочки, какие вокруг добавить. В рисовании я дока. В нём и вам омлетах с беконом». Билли Джо дарит мне совсем уж слабенькую улыбочку, хотя их тоже явно заставляли тренироваться на своих курсах. Позже, в тот же день, я забираю с собой дюжину копий одностраничного резюме, которое Билли Джо отправила по электронной почте Денис, так как не смогла отправить мне. Честно говоря, в нем нет ничего, что не поместилось бы на стикер, но если Денис хоть на время оставит меня в покое, оно того стоит. «Сейчас у меня нет времени нести куда-либо резюме, потому что я хочу до вечера повидаться с Терри. Иду по городу пешком. Если не поостерегусь, то окончательно к этому привыкну». За последний месяц я изрядно похудела от недоедания. Отличная программа бы получилась для четвертого канала «Санкционная диета». «Надо поскорее оформить патент». Прежде чем какая-нибудь тощая знаменитость перехватит идею и повернет все так, будто жизнь на одни выплаты тоже в какой-то степени гламурна. Когда я прихожу, медсестра за стойкой регистрации мне улыбается. Теперь они все меня знают, и, по крайней мере, мне не нужно в сотый раз объяснять, что я сестра Терри, а не его жена. «Думаю, ваш брат спит», — говорит она. Я киваю. Последнее время Терри всегда спит. Он может проспать чёртову Англию. Это всё его лекарство Они всегда так на него действуют. Вот почему он не любит их принимать. Иду по коридору в нужное отделение. Теперь я могла бы отыскать дорогу в его комнату с закрытыми глазами. Но мне это не нравится, что я привыкла. Терри место не здесь, а дома, со мной. Если бы ещё у меня был дом. Вхожу в палату. Брат всё ещё спит. Но хотя бы сегодня он оделся. Вернее, кто-то его одел. Спроси, кто самого Терри. Он так бы и валялся в трусах и футболке дни напролёт. Сажусь на стул рядом с кроватью. Брат сильно поправился с тех пор, как ему начали давать нейролептики. Ещё один побочный эффект, который не нравится Терри. Не то чтобы это большая проблема. Брат изначально худой, но все равно странно видеть его таким. Он не похож на нашего Терри, моего младшего брата. Мама называла его самым тощим в помете. В те дни, когда могла хоть что-то сказать. У меня не хватило духу сообщить Терри, что департамент труда пересмотрел решение о том, что брат годен для работы и счел заключение экспертов правильным. «Чёртовы ублюдки!» Тем не менее, нет никакого смысла его расстраивать. Они сказали, что мы можем подать апелляцию в суд, и я отправила положенную форму. Её наверняка тоже завернут, но я должна продолжать бороться за Терри. Больше некому. 10 минут я шаркаю, покашливаю, но в итоге решаю разбудить брата. Всё равно его через час поднимут на ужин, так пусть хотя бы увидит меня, пока я здесь. «Привет, наш Терри Мягко трясу его за плечо. Брат ворочается и открывает глаза. Далеко не сразу у него получается сфокусировать взгляд. Наконец мозг посылает ему сигнал, кто же пришел. «Привет, Касс!» Сонно отзывается Терри. Он не пытается сесть или сказать что-то еще. Словно так и лежал бы тут, как чертова царица Савская. «Давай тебя поднимем», — предлагаю я. «Посиди немного на стуле, пока не позовут на чай». Он лишь пожимает плечами. Я расцениваю это как знак согласия, ведь все равно ничего большего сейчас не добьюсь. Беру Терри за руку и помогаю встать, хотя физически он в полном порядке. Он похож на подростка-переростка, которого нельзя заставить пошевелиться. Твержу себе, что Тыри не виноват, стараюсь не сорваться. Он тяжело опускается в кресло, чешет голову и смотрит на меня пустым взглядом. «Что ты ел на ланч?» — спрашиваю я. «Сэндвич». А я сегодня ходила на курсы. Одна девица лет двадцати пыталась научить меня, как пользоваться компьютером, чтобы устроиться на работу. Терри молча пялится. Распечатала мне модное резюме, говорит, с ним я точно устроюсь. Готова поспорить, ей в жизни не приходилось искать работу. Терри еще какое-то время смотрит на меня и зевает. Я вздыхаю и отворачиваюсь к окну. Ужасно, но лучше бы он сейчас попросил свой фонарик или начал охотиться на крыс. Пусть Терри во время приступов и доставляет кучу проблем, Но так он хотя бы выглядит живым. Вечером в начале девятого звонит телефон. Первая мысль — что-то с Терри. «Здравствуйте, это Карен Аллен?» — спрашивает мужской голос. «Да. Вы насчет нашего Терри?» э, «Нет. Меня зовут Мартин Картер. Не уверен, помните ли вы меня. Я отец Финна». Но, знаете, мальчика... Конечно, я помню. Часто о нем думала. С ним все хорошо? Да, хотя, вообще-то, ему иногда приходится нелегко. Собственно, он о вас и справлялся, поэтому я и звоню. фин хотел бы с вами увидеться. Спрашивает, не придете ли вы к нам на чай. Вот такого я совсем не ожидала. Не знаю, что и сказать. Вы уверены? «Нет, я, конечно, обещала помочь в случае чего, но если он увидит меня и расстроится...» всё хорошо», — заверяет Мартин. «Я тоже об этом подумал, объяснил Финну, что вы не сможете поговорить о случившемся, но сын твердо заявил, что хотел бы с вами увидеться. Разумеется, я пойму, если вы против. Выбор только за вами». «Нет, нет, я хотела бы его повидать. Очень». Скажите, что я приду. И спасибо ему за приглашение. Благодарю вас. Отлично. Как насчёт субботу в 5 если вы не заняты? Приходится постараться, чтобы не рассмеяться в трубку. Мне подходит. Где вы живёте? Неподалёку от парка мэннер Я сброшу вам адрес. Вы на машине? Нет, на автобусе. О, тогда мы можем за вами заехать. Нет, спасибо. Быстро отказываюсь я. Не стоит пареньку увидеть, где я живу. Доберусь сама. Ладно, как пожелаете. И спасибо большое. фин будет так рад вас увидеть. До встречи. Если возникнут любые трудности, просто позвоните. Прощаюсь и вешаю трубку. И лишь тогда замечаю, как трясется рука.